Отвернувшись от лифта, Барбара бросила взгляд на регистрационный пропускной пункт. Она знала, как работает подобное пропускное бюро в Ярде, где охрана считалась задачей первостатейной важности. Возможно, здесь она служит примерно тем же целям. Барбара спросила Дик, а посетители записываются на пропускном пункте? — Еще бы. Все записываются. Отлично. — Могу ли я заглянуть в журнал регистрации? Вряд ли, мисс. — Извините, констебль. — Ради полицейского расследования, Дик. «Да, я понимаю. Но тут все заперто на выходные. Можете сами убедиться. В ящика стола остались только чистые бланки да рекламные проспекты». Барбара так и поступила, проскользнув за стойку орехового дерева и без всякой пользы заглянув в ящики. «Черт побери», — подумала она. Ужасно не хотелось ждать до понедельника. Ей не терпелось защелкнуть наручники на виновном и торжествующе доставить его клинли выкрикивая «Ну что, убедились, убедились?» Так что ждать почти 48 часов, чтобы сделать очередной шаг к разгадке тайны убийств в Дербишире, было все равно, что предложить гончей, идущие по следу лисицы. Немножко вздремнуть, когда хвост ее добычи уже маячит перед носом. Оставался, конечно, еще один вариант. Он представлялся наиболее трудоемким, но чтобы не терять времени, нужно было им воспользоваться. Скажите, Дик, у вас есть список работающих здесь сотрудников? Ох, мисс. Э-э, констебль, что до этого? Ее вопрос вызвал у охранника беспокойство, и он вновь шмыгнул носом «да». «Он же у вас есть, верно?» «Ведь если здесь произойдет что-то непредвиденное, вы должны знать, с кем можно связаться, Дик. Мне необходим этот список?» «Да не положено мне. Давать его кому попало, закончила она. Я знаю. Но вы ведь и не отдадите его первому встречному. Вы предоставите его полиции в связи с расследованием убийства». «Вы же понимаете, что если не захотите помочь расследованию, то мы можем подумать, что вы каким-то образом причастны к этому преступлению?» «Он явно оскорбился». «О, нет, мисс. Я сроду не бывал в Дербишире». «Но кто-то из вашей конторы мог побывать там во вторник вечером. И если вам хочется покрывать чьи-то грехи...» «С точки зрения Уголовного кодекса это выглядит не слишком хорошо». «Чего? Вы думаете, что здесь у нас работает убийца?» Дик взглянул в сторону лифта с такой тревогой, словно ожидал, что оттуда сейчас появится сам Джек-потрошитель». А что что-то особенного, Дик? Вполне может работать. Охранник задумался, и Барбара не стала торопить его. Он тревожно переводил взгляд с лифта на пропускную стойку и обратно. Наконец он сказал, «Ладно, раз уж это так необходимо полиции». Зайдя за стойку, он открыл что-то вроде стеного шкафчика, где хранилось множество бумаг и кофейной принадлежности. Достал с верхней полки, скрепленные степлером, листы и передал их Барбаре со словами, «Вот они». Барбара бурно поблагодарила его. «Он внес свой вклад в дело правосудия», — сообщила она ему. «Правда, ей нужно взять с собой копию этого документа. Она собирается обзвонить всех сотрудников из этого списка, а Дик, конечно, не позволит ей сидеть целый день в пустом вестибюле, занимаясь этим делом». Охранник неохотно согласился и удалился минут на пять, чтобы скопировать бумаги. Когда он вернулся, Барбара призвала на помощь все свое достоинство, чтобы не пуститься в пляс от радости, и степенно вышла на площадь. Она выдерживала принятую на себя роль и даже не взглянула на список до тех пор, пока не свернула на Карлайл-стрит. Но за углом она жадно впилась в него глазами. Ее радость сразу потухла. Списочек занимал несколько страниц, в нем было не меньше двухсот имен. При мысли о предстоящей работе у нее из груди вырвался стон. Нужно сделать две сотни телефонных звонков и помощи ждать не от кого. Нет, наверняка должен быть... Более эффективный способ приготовления блюда, которое удовлетворит аппетиты Линли. И после минутного размышления у Барбары появилась одна обнадеживающая идея.